Глава 10. Марта так и не нашлась. Минуло двое суток с того времени, как пропала кошка, и, кажется, вечность с того момента, как я не видела Северина Норфолка. В один из дней, ближе к вечеру, я прогуливалась по парку, оглядываясь вокруг, всё ещё надеясь, что увижу свою любимицу, сидящую где-нибудь под кустом или прячущуюся во вражке за домом. Погода стояла ясная, Яркое синее небо было разрезано полосами белых облаков, торопливо плывущих к югу, словно их, как и перелётных птиц, манило к теплу и солнцу. Остановившись у небольшой рощи, я прислонилась к опавшему клёну, касаясь руками холодного дерева. Высоко в небе промелькнула чёрной точкой птица. Она некоторое время кружила над поляной, а затем скрылась из виду. Я вздохнула. Эдвард заезжал вчера, приглашал меня пойти с ним этим вечером в оперу. Я согласилась, хотя и не хотела этого. Но следовало немного отвлечься от настойчивых мыслей, что мучили меня уже так долго. Я ругала себя за то, что поступаю неправильно, что первым и самым важным делом для меня является найти кристаллы и отдать его королю. Но в итоге думать о каком-то камне оказалось просто не в состоянии. Мысли всё время возвращались к Северину и женщине, которую я встретила в его доме. В том, что Элоиза Вудхаус-любовница Норфолка, я не сомневалась ни на минуту. Слишком уж собственнически и вызывающие, она позволяла себе смотреть на него в присутствии меня, совершенно незнакомого ей человека. Полагаю, её поведение было продиктовано тем, что она заподозрила во мне соперницу, что, впрочем, не объясняло той пошлости и талики грязи, которые проскальзывали даже в её словах. Признаюсь, мне было непонятно, что в такой особе, как она, мог найти Северин. «Мне всё равно придётся вернуться в тот дом». Прошептала я вслух, когда моё внимание привлёк едва слышный шорох, раздавшийся за спиной. Я резко обернулась и удивлённо приподняла брови. Прямо передо мной стоял невысокий мужчина средних лет. Он был на голову ниже меня и обладал густой короткой бородой, приметными кустистыми бровями и круглым лицом, на котором выделялись умные серые глаза с пронзительным взором. Появился он так неожиданно и бесшумно, что впору было бы удивиться. «Кто вы?» Спросила, глядя сверху вниз на незнакомца. «Леди Кайлин?» Он вежливо склонился в поклоне. «Надеюсь, я не напугал вас?» «Можно сказать, что ваше появление было неожиданным?» Ответила на вопрос, уже понимая, кого именно вижу перед собой. «Гномы были редкостью в наших местах. Насколько я знала, этот народ редко покидал свои земли, предпочитая игнорировать людей. В больших городах они появлялись в основном только для того, чтобы продать свои товары и закупить продовольствие». В горной местности, где жил этот народ, земля была неприветливая и неплодородная, вследствие чего им приходилось спускаться на равнину, чтобы обменять то, что они производили в своих многочисленных кузницах, на продовольствие. В основном гномы покупали зерно, редко ткани и скот. Работящие и нелюдимые они всё же нравились мне больше, чем самодовольные эльфы, что только и могли как любоваться на себя и свою красоту, глядя свысока на остальные народы. «Моё имя Колум, миледи», – представился гном. «Откуда вы знаете моё имя?» — спросила я. Гном торопливо огляделся по сторонам, затем его взгляд остановился на моём лице. «Я знаю много того, что может заинтересовать леди, подобную вам», — сказал он, и я заметила, что Колумб словно опасается, что нас кто-то может услышать. «Что вы имеете в виду?» — изогнув вопросительно брови, спросила я. «Если вы хотите узнать о кристалле, то могу вам рассказать о том, что на самом деле представляет собой этот камень, и...» Он сделал паузу. «И почему король так стремится заполучить его?» Я схватилась рукой за дерево. «Но откуда вы знаете о камне?» Спросила, пытаясь держать волнение. Гном сделал мне шаг навстречу. Мы оказались настолько близко, что почти прикасались волосами. Я наклонилась к гному, и колом шепнул мне на ухо. «Завтра вечером приезжайте в город, разыщите таверну «Кровавое сердце» и спросите тому бармена «Мастера». «Если хотите что-нибудь узнать, я расскажу вам. Но только там. Здесь слишком опасно». И вот ещё. Он отстранился и оглядел меня беглым взглядом с ног до головы. «Оденьтесь очень скромно. Желательно в одежду прислуги или в крестьянскую. И постарайтесь, чтобы ни одна душа не узнала об этой встрече. Я буду ждать вас там с шести до семи вечера. И если решите не приходить, я пойму, но больше встреч с вами искать не стану». Гном проворно отпрыгнул в сторону и вскинул руки вверх. Вокруг него закружился прозрачный смерч. «Я буду ждать вас!» произнёс он и исчез, оставив после себя ворох опадающих листьев. Я несколько секунд смотрела на место, где мгновение назад стоял гном. Затем в голове, словно вспышка, раздался голос Генри, раненого, лежащего на ковре в луже собственной крови. «Это не Колум», — сказал он тогда Северину. «Выходит, они знали этого гнома?» Я медленно повернулась и торопливым шагом пошла в сторону дома. Что это могло означать? Кто такой этот гном? И что он может в действительности знать о кристалле? Желание разобраться во всей этой странной истории овладевало мной всё сильнее. Ступая по спутанной ржавой траве, я размышляла о том, стоит ли мне завтра ехать в город и искать таверну. Стоит ли вообще разговаривать с этим мастером и не будет ли это ловушкой? Король что-то замышляет, и, зная его, я могу только догадываться, что добра его замысел не несёт. Но при всём при этом здравый смысл твердил мне, что не стоит ввязываться в то, что может быть опасно. «Но чёрт побери», — подумала я, «мне очень хочется всё узнать». «Любопытство может погубить меня, но кто знает, возможно, оно же меня и спасёт». Я вернулась в дом и буквально взлетела вверх по лестнице, едва не столкнувшись на ступенях с горничной, спускающейся вниз с ворохом грязного постельного белья. Девушка запоздала, присела в книг но, едва кивнув ей, я прошла по коридору второго этажа и оказалась перед дверью в свою спальню. «Эдвард должен знать, кто такой этот колум, подумала невольно. «Надо сегодня же расспросить его во время нашей поездки в оперу». А потом я решу, стоит ли мне идти навстречу с этим гномом. Или всё же не стоит спрашивать у Эйда. Я прошла в гардеробную и окинула взглядом длинный ряд вечерних платьев. До моего свидания с Эдвардом оставалось всего два с половиной часа, и я чего то хотела выглядеть сногсшибательно. Поправляя платье, я опустилась в мягкое кресло ложи и взглянула на сцену. В оркестровой яме готовились музыканты. Я разглядела седовласого дирижёра в чёрном длинном фраке. Зал под нами гудел, словно улей. Сидящий рядом Эдвард читал программку, знакомящую с исполнителями ролей. «Я ни разу не слышал её пение, но, говорят, она просто бесподобна». Эдвард протянул мне сложенный вдвое глянцевый лист. Я приняла программку, лениво скользнув взглядом по неизвестным мне именам, и тут же замерла, выделив одно, оказавшееся знакомым. Элаиза Вудхаус», — прочитала вслух. Услышав мои слова, Эдвард заметно оживился. «Да», – произнёс он. «Я слышала, она необычайно талантлива. Редкий голос в сочетании с красотой». Эдвард, казалось, не заметил моей реакции на имя певицы. Кстати, это её дебют в качестве солирующей дивы. Я замерла. Рука непроизвольно скомкала ни в чем не повинный лист. Эдвард удивлённо посмотрел на мои руки, сжимающие смятую программку. «Что-то не так?» – спросил он. Я обвела медленным взглядом ближайшие ложи. «Северин должен быть здесь», – подумала я, – «ведь это дебют его любовницы. Вряд ли он его пропустит». Решила и не ошиблась. Норфлок в компании Барата сидел в королевской ложе. Северин что-то говорил другу, а я тем временем рассматривала его лицо, надеясь, что он не заметит меня. Но его высочество и не думал смотреть по сторонам, по-видимому, поглощенный беседой с Генри. «Принц?» Проследив за моим взглядом, Эдвард увидел брата короля. «Надеюсь, он не заметит меня» проговорила я, отвернувшись к жениху. «То есть нас». «Ты боишься?» Грэшем взял мою руку в свою. «А я считаю, что это только на пользу твоей репутации. Ты свободная женщина и вполне можешь провести вечер в обществе поклонника». Он поднёс мою руку к своим губам и запечатлел на тыльной стороне жаркий поцелуй. «Ты прав», — согласилась я. В зале медленно погас свет, гомон собравшихся постепенно стих, и тогда грянул оркестр. Я устремила свой взгляд на сцену, где среди декораций начало разыгрываться действие. В отличие от Грэшема, я никогда не была поклонницей оперы, но за всё то время, что мы были вместе, мне приходилось не раз сопровождать его. Сегодняшняя волшебная флейта, по словам моего жениха, должна была покорить меня и навек сделать поклонницей оперы. Сильно сомневаясь, в последнем я терпеливо ждала, когда увижу мисс Элайзу Вудхаус». Судя по восторженным отзывам Грэшема и по тем обрывкам фраз, что я услышала, находясь ещё в фойе театра, молодая певица обладала поистине прекрасным голосом. Ей пророчили славное будущее. Тем временем первая сцена сменилась второй, и я, наконец, увидела новую приму. Элаиза Вудхаус играла помину, дочь царицы ночи. Облачённая в лёгкие одежды, что обвивали её стройное тело, подобно лёгкому облачку, прозрачные и почти не скрывающие плавных форм, она появилась на сцене, похожая на прекрасную фею, и запела. Как бы мне не хотелось, чтобы вокал этой артистки прозвучал словно карканье вороны, я с неудовольствием отметила, что голос у неё действительно дивно хорош. От первой чистой, как кристальная вода горного родника ноты по моему телу пробежала дрожь, Невольно поразившись, как у такого испорченного создания может быть подобный дар, я, тем не менее, с наслаждением окунулась в звуки её голоса, позволив себе на какое-то мгновение забыть о своей неприязни к этой женщине. Я сидела, слушая её, словно заворожённая. Игра молодой актрисы была наполнена истинной жизнью. Я смотрела на неё и верила, что она и есть, та самая прекрасная помина покорившая сердце принца Тамина. Когда в конце первого акта актёры бросились в объятия друг друга, мне показалось, что это правда. Но вот в зале вспыхнул свет и опустился занавес. Как и прочие зрители, я поймала себя на том, что яростно аплодирую молодой приме. Эдвард смотрел на меня так, словно говорил, «Вот видишь, как она играет?» «А ты была настроена так пессимистически. Пройдём в буфет», — сказал Эдвард, когда овации стихли и галантно подал мне руку. Я с улыбкой приняла её и бросила быстрый взгляд на королевскую ложу. Она была пуста. Мы вышли в просторный зал, уже заполненный толпой, обсуждавшие игру актёров. Почти все разговоры крутились вокруг молодой певицы. Её хвалили за талант и красоту. Я вздохнула, признавая правоту этих слов. Эдвард подвёл меня к окну и только здесь выпустил пальцы из своего плена. «Я пойду за напитками», – произнёс он, – «подожди меня здесь. Там у буфета такое столпотворение». Похоже, у всех пересохло в горле от волшебного голоса мис Вудхаус». Я кивнула, и мой жених направился в сторону буфета, возле которого толпились прочие мужчины. Устремив взгляд в окно на погружающийся в ночь город, я следила за тем, как загораются витрины магазинчиков и вспыхивают фонари вдоль дороги. Как просыпаются рекламные стенды, и автомобильные огни сливаются с блеском оживающей ночной жизни. Тихий голос, прозвучавший у самого моего лица, заставил меня невольно вздрогнуть. «И как вам помина в исполнении Элоизы?» «Северин смотрел на меня так, словно мы не только что увиделись, а только и делали, что уже продолжительное время обсуждали вокальные данные его любовницы. Вы подкрались так незаметно, что напугали меня». Сердито сказала я и огляделась в поисках Эдварда. «Ваш друг немного занят?» – произнёс принц. «Я увидела, что Грэшем стоит в отдалении с двумя бокалами шампанского в руках и с явным недовольством что-то говорит Генри Барату. А как вам её исполнение?» Я обратила свой взгляд на Северина, стараясь выглядеть равнодушной. «Она, как всегда, прекрасна», – ответил принц. «Правда». Я прищурила взор, разглядывая лицо его высочества, старательно пытаясь найти в нём хоть какую-то талику чувств к молодой приме, но он оставался слишком спокоен. «Я в полном восторге от её исполнения», – призналась, решив быть искренней. «Когда будете поздравлять мисс Вудхаус в её гримерной, передайте ей от меня поздравления с чудесным дебютом». Я присела в лёгком реверансе и поспешила в сторону Эдварда, который, избавившись от настырного Генри, определённо подосланного Норфолком, уже спешил ко мне навстречу. «Прости». Начал было он, но стоило ему бросить взгляд мне за спину, как по красивому лицу молодого лорда пробежала тень негодования. «Ты разговаривала с принцем?» спросил он. «Да, он сам подошёл». Я почти выхватила из рук Грэшема свой бокал и залпом осушила его. Эдвард тихо присвистнул. «Он так тебя раздражает?» Спросил мой жених шёпотом, склонившись ко мне так близко, что прядь его волос коснулась кожи на моей щеке. «Слабо сказано», – ответила я. Мимо нас прошёл Барат. Он на долю секунды задержался рядом со мной и, с поклоном поздоровавшись, направился к своему другу. Я стояла, молча глядя в глаза Эдварду, и почти весомо ощущала на себе тяжёлый взгляд принца. Но оглянуться не решалось. Когда прозвенел звонок, оповещавший начало второго акта, я почти бегом бросилась в нашу ложу, и с облегчением опустилась в мягкое кресло. Эдвард сел рядом, его рука накрыла мою. Перед тем, как в зале погас свет, я подняла глаза и взглянула на королевскую ложу. Северин Норфолк сидел, облокотившись на подлокотник дорогого кресла. Его взгляд был устремлён на меня. Невольно поёжившись, с трудом нашла в себе силы разорвать наш зрительный контакт. Когда свет погас, я с благодарностью устремила взор на сцену. Стоит ли говорить о том, что опера меня больше не волновала? Я смотрела перед собой, внешне спокойная, но чувствовала себя так, словно иду по тонкому лезвию ножа. Пение прекрасной Элоизы больше не трогало моих чувств. Я мечтала только об одном, чтобы поскорее закончилась эта мука, и я смогла вернуться домой. Эдвард поглаживал пальцами мою руку, и это раздражало, только отстраниться я не решалась. Когда лица словно коснулась чья-то тёплая рука, я едва сдержалась, чтобы не закричать. Я знала, что это был он. Не знаю, как Северин мог сделать это на таком расстоянии, но это определённо был он, его проклятая магия. Впрочем, ощущение исчезло так быстро, что я снова засомневалась, не показалось ли мне всё, и ещё сильнее захотела вернуться домой. Элаиза Вудхаус едва сумела пробиться в гримёрку через толпу восторженных поклонников. Держа в руках охапку цветов, в сопровождении Даниэля, своего напарника, актёра, исполнившего сегодня роль принца Тамина, Она вошла в комнату и облегчённо перевела дыхание. Молодой актёр, у которого тоже были заняты руки множеством букетов, бросил цветы на пол, а затем уселся на диван, вытянув вперёд длинные ноги. Элоиза поступила точно так же. Заняв место за туалетным столиком, она посмотрела на своё отражение и, соблазнительно улыбнувшись ему, повернула голову в сторону актёра. «Я устала, как лошадь», – произнесла Элоиза. Им с Даниэлем было слышно, как за дверью шумят восторженные поклонники её таланта. Кто-то даже настойчиво пытался пробиться внутрь и стучал в дверь, выкрикивая имя актрисы. «Ты была сегодня просто на высоте, превосходно как никогда, детка», — сказал Даниэль. Элаиза расслабленно откинулась на спинку стула. «Странно, что твоего главного поклонника ещё здесь нет», — заметил актёр. «Он придёт», — улыбнулась Прима уверенно. «Он непременно будет здесь с минуты на минуту». «Я даже слышу его шаги», — самодовольно продолжила она. «Выдумщица», — сказал Даниэль со смехом, но тут голоса и шум за дверью резко стихли, а затем раздался уверенный и спокойный стук. Элоиза сверкнула глазами и бросила довольный взгляд на актёра. «Я же говорила». Она вскочила со стула и почти бегом направилась к двери, но стоило женщине её открыть, как улыбка на её губах начала медленно таять. «Генри?» Только и смогла она произнести. Барат шагнул мимо неё с огромным букетом роз. «А где Северин?» Спросила Элоиза, закрыв дверь и приняв из рук Генри букет. «Там всё написано». Мак указал на конверт, вложенный между цветов. Элоиза поспешно схватила его и, отшвырнув цветы, вскрыла, пробежала глазами по ровным строчкам. Несколько секунд, и конверт полетел вслед за розами. В лицо молодой женщине исказила маска гнева. Она топнула ногой, зло взглянув на того, кто принёс ей этот злосчастный букет. «Как он мог?» – закричала она. «Ненавижу!» Генри попятился к двери. «Поздравляю с дебютом», – сказал он и выскочил из гримёрки. Элоиза заметалась по комнате. В дверь вслед Борат улетели расчески и вазы, и букеты и предметы одежды. Она швыряла всё, что только попадало под руку. Даниэль сжался на софе, то и дело уворачиваясь от опасных снарядов женской ярости, пролетавших над его головой. «Это из-за этой девки, я так и знала!» – прошипела Элоиза, когда швырять в ни в чём повинную дверь стало нечем. «Его потянуло на чистое и невинное, видите ли?» – почти выплюнула она слова. В прекрасных глазах молодой женщины плескалась ярость. «А что должна делать я? Кто будет оплачивать мои счета? Я не привыкла жить по-другому, я не отпущу его!» Даниэль молчал, не рискуя сказать даже слово. Он смотрел на разъярённую женщину, на её глаза полные ярости – и невольно осознавал, насколько она ужасна и прекрасна в своем гневе. «Он еще пожалеет, что бросил меня!» — рявкнула Элоиза. Ее грудь бурно вздымалась, а полные губы изогнулись в зловещие улыбки. Она знала, как отомстить, и для этого ей нужен был ее брат. Почти все города в нашем королевстве из тех, что были удалены от столицы, дышали средневековьем. Порой казалось, что мир здесь остановился. Никаких веяний прогресса, ничего, что могло бы облегчить жизнь тех, кому не была доступна магия. Здесь до сих пор по ночам улицы освещались масляными фонарями, а по дорогам тряслись телеги и люди ездили в каретах. Женщины не знали, что такое стиральная машина, да что там машина, здесь даже не было электричества, уж не говоря об интернете и мобильной связи. Точнее, всё это было, но только в привилегированных домах знати. «Я сама не знаю, почему наш король, а до него его отец и отец его отца запретили всякие проблески тех знаний, что были в быту у людей. Чего они опасались? Что народ, узнав и получив слишком многое, восстанет против власти? Ну так в современном мире никто не протестовал. Да и прогресс стоило бы внедрять постепенно. Шагая по грязной дороге мимо деревянных двухэтажных домишек, вдыхая ароматы ночи, смешанные с запахами навоза и сырой земли, Я думала о том, почему людям нашего королевства отказано в самом простом, в знании. Впрочем, мысли эти скоро сменили своё направление, когда впереди показался трактир, где меня ждали ответы на вопросы. По крайней мере, мне хотелось надеяться на это. Приподнимая юбки и стараясь не перепачкать их в грязи, я остановилась перед дверями в трактир «Кровавое сердце» и увидела, как в двери вошли двое мужчин в поношенной одежде. Судя по тому, что заведение находилось на самом отшибе города, я вряд ли могла встретить здесь человека, который мог бы знать меня в лицо. Поэтому, приободрившись и пообещав себе, что всё будет хорошо, я смело вошла в здание. В большом зале пахло табаком и пряностями. Я неуверенно перешагнула через порог и огляделась. Почти все столики, что удивительно, оказались заняты. В основном здесь были одни мужчины, крестьяне, торговцы нижней касты, пришедшие отдохнуть от работы и семьи. Я немного постояла, привыкая к новому месту и оценивая для себя риски, готовая в любой момент покинуть таверну. Когда я убедилась, что на меня никто совершенно не обращает внимания, то решительно направилась к стойке, за которой высокий молодой мужчина в переднике и с полотенцем, переброшенным через плечо, что-то наливал пожилому господину в старом пиджаке. Наверное, какому-то рабочему, пришедшему отдохнуть после тяжелого трудового дня и пропустить стаканчик с друзьями. Когда мужчина отошел, Я обратилась к бармену с вопросом, где могу найти своего знакомого по прозвищу «Мастер». Молодой человек поднял на меня глаза, глядел быстрым хватким взглядом и затем кивнул, указывая вглубь зала. «Мастер ждёт тебя за последним столиком у окна», — сказал он. Я с благодарностью улыбнулась и сунула в руку серебряную монетку, которая моментально перекочевала в карман бармена. Мне улыбнулись в ответ с уже большим дружелюбием, и я невольно отметила, что в любом мире деньги всегда остаются деньгами. В этом ничего не меняется. Криво усмехнувшись и поблагодарив бармена, я пошла в указанном направлении, пытаясь лавировать мимо столиков с подвыпившими мужиками. Кто-то попытался перехватить меня на пути, но я ловко увернулась от крепких рук и продолжила идти, пока не увидела сидящего за самым последним столиком у окна, как и говорил мне бармен, гнома. Он пригубил пиво и посмотрел прямо на меня, словно знал, что я именно сейчас появлюсь перед ним. Я скользнула за стол, бросив взгляд через плечо. «Честно говоря, я не думал, что вы настолько любопытны, что всё-таки решитесь прийти в эту часть города», — сказал гном. «Значит, вы во мне ошиблись», — ответила мастеру, поправляя белый чепчик, скрывающий мои длинные волосы, затянутые в тугой пучок. «У меня не так много времени», — сказал колом поэтому предлагаю оставить пустые разговоры и сразу приступить к делу». Я согласно кивнула, потому что, едва присев за стол, уже начала мечтать о той минуте, когда вернусь домой под защиту высоких стен и отца. «Я обещала рассказать вам о Кристалле, из-за которого вы, в принципе, и оказались здесь. Право же, местечко совсем неподходящее для леди, подобной вам. Но зато есть шанс, что именно здесь никто не сможет проследить за нами». Он улыбнулся. «Кстати, хочу предупредить, что наш с вами разговор никто из присутствующих не услышит. Я позаботился о безопасности и поставил защитный купол, который начал действовать, едва вы присоединились ко мне за столом». «Умно», — произнесла я, одобряя его предусмотрительность. «Итак, мастер Колом, что вы можете мне рассказать?» Гном залпом осушил глиняную чашку и с глухим ударом поставил её на стол. «Извините, леди Кобрин», — сказал он. «Я совсем забыл о правилах хорошего тона». «Я даже не предложил вам что-нибудь выпить». Я покачала головой. «Сомневаюсь, что здесь подают что-то приличное», — ответила я. «Не знаю, не знаю». Гном взял в руки кружку и принялся вертеть её в своих пальцах. «Пиво, как по мне, так вполне приличное». «Спасибо, но нет». «Хорошо». Гном достал из кармана длинную трубку и маленький мешочек с табаком, и принялся привычно набивать её. Я наблюдала за его пальцами, мысленно думая совсем о другом. К тому времени, когда Колум закончил набивать трубку и, раскурив её, отправил кольцо дыма в воздух, я уже решила, что напрасно пришла сюда в этой драной одежке, скрываясь, как какая-то бродяжка. Гном торопил меня с разговором, а сам будто и не спешит. Колум внимательно посмотрел на меня. Его взгляд словно изучал, но не с тем интересом, с каким обычно смотрит на женщину мужчина. Его скорее интересовала моя личность, мой характер. Я не отвела взгляд, встретившись с ним глазами. «Я знаю, что король нанял вас, чтобы вы выкрали кристалл у Северина Норфолка», сказал он, нарушив молчание. Я изогнула левую бровь с немым вопросом. «Откуда я знаю об этом?» сказал он в ответ на мой немой вопрос. «Истина проста, я тоже работаю на короля, только у нас с вами разные цели. Я хочу получить свободу, а вы признание и королевские милости, не так ли?» Я невольно согласилась с гномом. Отрицать очевидное было глупо. Отцу нужно именно это, а мне... «А я просто глупая девчонка, которая согласилась на эту опасную авантюру. Но теперь поздно что-то менять». «Я несколько дней следил за вами, миледи», — продолжил Колум и снова задымил трубкой. «За вами и за принцем. Вы уже видели кристалл?» «Да», — произнесла я. «В действии?» — спросил он. «Ведь именно при помощи этого камня принц спас своего друга». Я нахмурилась. «Откуда вы знаете об этом?» — проговорила я и предположила. «Если только это не вы едва не отправили на тот свет Генри». «Нет, это был не я». Он покачал головой. «У короля с лихвой хватает прихвостней и шпионов, и кроме нас с вами». «И, кстати, вы невнимательны, миледи. Я только что сказал вам, я за вами только следил». «Хотя не могу не признать проделка с лошадью моих рук дела». «А машина? Кто её испортил?» Поинтересовалась я. «Тот же, кто и пытался убить сэра Генри», — ответил Колом. «Я не до такой степени предан королю, чтобы ради него идти на подобные вещи. У меня есть свои правила». «Зачем королю нужен этот кристалл?» спросила тихо. «Как вы знаете, в мире магии почти не существует запретов. Сильный маг может почти всё, но даже для универсалов существуют определённые ограничения». «Знаю», кивнула я и перечислила. «Мы не можем оживлять мёртвых, не можем создавать золото и другие драгоценные металлы» и не можем воздействовать на время суток и на изменения погоды. «Вы перечислили основные?» — кивнул Колум. «А вспомните, пожалуйста, в тот день, в ту минуту, когда вы оказались рядом с умирающим мужчиной. Что вы почувствовали, когда его душа покинула тело?» Я от удивления округлила глаза. «Что?» «Вот вам и ответ!» Колум втянул в лёгкие очередную порцию дыма. Я опустила глаза, вспоминая в точности, что произошло в тот день, и поняла, что не видела, был ли жив, Генри после того, как Северин сменил меня у его изголовья. Неужели такое возможно? Он оживил мёртвого? Значит, мне тогда не показалось, значит, я была права. Но это невероятно, это немыслимо. Камень может оживить человека, но с условием, что с момента смерти прошло не более трех минут. Это как реанимация. Дальше он просто бесполезен, потому что из человека может получиться просто пустой зомби. «Поверьте, с этим кристаллом Амадеус станет самым сильным магом в королевстве». Колумб перегнулся ко мне через стол. «Как вы считаете, что произойдёт в этом случае?» «Я отшатнулась». «Когда-то давно отец нашего короля решил передать свой кристалл своему старшему сыну, как наследнику, в надежде, что будущий король пойдёт по его стопам и использует этот камень так же, как использовали его предки, подавляя свой народ». «Почему, как вы думаете, леди Кейлин, у нас уже на протяжении двух веков не меняется власть, и на престоле сидит один и тот же род?» «Кристалл?» — сказала я. «Да». Он кивнул. «Я не знаю, что задумал младший Норфолк, но могу сказать лишь одно. Если камень попадёт в руки Амадеуса, ничего хорошего из этого не выйдет». Я положила руки на стол. Мысли путались в голове, сменяя одна другую. Странные и непонятные мысли». «Почему же вы тогда служите королю, если считаете, что он недостойный правитель?» Спросила я. колум с усмешкой закатал рукава и показал свои запястья, перехваченные браслетами. Я недоуменно подняла взор от его рук к лицу. Он пообещал мне свободу в обмен на мою помощь. Этими магическими побрякушками его величество подчиняет меня своей воле и сдерживает мои силы. Я не могу ослушаться его приказа, мне не позволят эти... Он с раздражением встряхнул руками. Браслеты слабо звякнули. «Вы маг!» Догадалась я, вспомнив, что среди народа гномов волшебники рождались крайне редко, и те были слишком слабы, чтобы претендовать на звание мага. «Да, я маг. Но я не простой маг, я универсал. Такой же, как наш общий знакомый принц Северин. Поэтому королю и понадобились мои услуги». Я оторопела смотрела на мастера. «Гном, маг, универсал? Быть такого не может». — подумала я. — Ведь считалось, что универсал единственный в своём роде, а тут ещё один, да к тому же гном. — И есть ещё кое-что, связанное с камнем. — Продолжил Колум. — Даже не знаю, стоит ли верить, но есть старая легенда, касающаяся кристалла. Вряд ли вы её слышали, миледи. Внезапно Колум замер. Я заметила, как его взгляд переместился куда-то за мою спину. То, что он увидел там, заставило его нахмуриться. Спустя миг гном схватил меня за руку и зашептал. «Я должен исчезнуть, и вы немедля уходите из этого места, только будьте осторожны и отыщите легенду в королевской библиотеке». Он отпустил мою руку и прямо на моих глазах стал просто растворяться в воздухе. «А когда найдёте и прочитаете, то сами всё поймёте». Его тело стало прозрачным, истощаясь до лёгкого тумана, и за мгновение мастер колом пропал, словно его тут и не было, оставив меня сидеть одну за столом, глупо хлопая ресницами. С исчезновением моего собеседника рассыпался и купол, сдерживающий не только наш с ним разговор, но и звуки извне. Меня окатило волной громкого смеха и многочисленных голосов. Я невольно поморщилась и, поднявшись из-за стола, медленно повернулась назад, словно надеясь, что замечу того, кто заставил гнома так поспешно ретироваться из таверны. Но за моей спиной никого не оказалось. Тогда, решив и послушать совет Колума, я начала пробираться мимо столиков к выходу, мысленно молясь, чтобы никому из осыловевших от спиртного мужчин не пришло в голову пристать к бедно одетой крестьянке, протискивавшейся к дверям. К моему удивлению, мне это удалось. Уже оказавшись на улице, я расслабленно повела плечами, сбрасывая с себя напряжение. Вдохнув полной грудью холодный воздух, приправленный запахами города, я зашагала по пустынной улице к месту, где оставила лошадь. Конечно, было бы правильнее поехать сюда на машине, да только моя в ремонте, а брать машину отца – Непременно заметил бы, а не заметил бы и приметили бы в городе, где машины почти такая же редкость, как магия в современном мире. В итоге осталась только лошадь и ненавистная мне верховая прогулка. Только теперь я запоздала поняла, что поступила опрометчиво, привязав свою кобылку в пустующем сарае. И что мне очень повезёт, если к моему возвращению она всё ещё будет ждать меня там».